день. Сегодняшняя лекция – прямое продолжение того, что мы прослушали перед этим. Это развитие темы «Проблемы войны и мира у истоков нашей цивилизации». Я уже говорила, что это целый курс. Может быть, он будет где-то развиваться здесь, не здесь, но он будет развиваться и развивается в моей голове. Это точно?» И, надеюсь, у вашей головы тоже передать эти вопросы, как очень важные. В прошлый раз в одном из вопросов было правильно отмечено, очень справедливо Алексей задавал этот вопрос, присутствующий здесь тоже, что не есть ли это тяготение, на примере этой темы, к философскому осмыслению истории человечества. Конечно, это верно. Это один из способов осмыслить нашу историю, как-то глобально, в целом, проникнуть в глубины нашей природы и нас самих. А что труднее, кроме как познать самого себя? Это один из очень трудных вопросов, сформулированный еще древними, что это самое сложное дело. Но оно, наверное, бесконечно, потому что и мы меняемся, и мир меняется, и война как явление, оставаясь явлением, существующим и контекстным для нас, она тоже меняется. Но, как я отметила в прошлый раз, хочу напомнить, многое начинается в детстве у отдельной личности. И у человечества, мне кажется, тоже. Ранняя история нашей цивилизации, древняя история, как ее называют, истоки нашей цивилизованной истории, древность, во многом отражает то, с чего мы начинались. И война, и мечты о мире, или разговоры о нем, мечты о мире бывают очень искренними, дипломатические разговоры очень лживыми, это мы все прекрасно понимаем. Все равно оба этих элемента, война и мир, присутствует в контексте нашей цивилизации на протяжении тысяч лет. И я э, только пока заявила этот тезис, а сегодня хотела бы его развить и как-то прояснить, что все-таки типы войн существуют. И они могут быть типологизированы, рассматриваться как разные, И один из самых очевидных типов, как мне кажется, это война за собственную независимость, собственную территорию, за свой дом. И война просто с целью захвата. Есть разные вещи. В истории нашей страны это все очень известно и понятно. То, что мы называем отечественными войнами, Но две крупнейшие. Война 12-го года, юбилей который только что отмечался недавно. Война, часть Второй мировой войны, Отечественная война Советского Союза. Это как раз и есть тип войны за освобождение от нашествия, от захвата, от пришлого. Но это не есть явление только нового или новейшего времени. Оказывается, это имело место и в глубокой древности. Причем в цивилизационном смысле оно было глобальнее даже, чем в XX веке, например, или в XIX. Я имею в виду знаменитые в истории греко-персидские войны. По школьному курсу все знают. Такие слова знакомы, такое выражение греко-персидские войны. VI-V век до новой эры. Уже вот как давно. И тем не менее, как э, поучительно, как содержательно, как интересно, событийно и, я не знаю, нравственно обучающе это великое событие глубокой древности. Напоминаю в двух словах суть события. На рубеже VI и V веков до Новой Эры а колыбель европейской цивилизации, древняя Греция, наша с вами тоже колыбель, это исток всей европейской цивилизации. В неком смысле, но к нам греческий мир и его достижения – потом перекочевали под влиянием тоже военного захвата к римлянам. Римская держава, распавшись на восточную западу, западную, передала наследие Западной Европе, а будущая Византии, или восточная часть римской истории во многом воздействовала на наше отечество. Это неразрывное. И что такое исторический процесс? Какое-то единое движение... Некого вещества, которое мы условно назвали историей. Так вот, на, этот, на эту колыбель европейской цивилизации надвинулась огромная угроза. Очень страшная. Это пришедшая с Востока древнеперсидская или держава Ахименидов, которая была огромна и которая отражала другой тип цивилизации. Вот к VI веку сложились два типа древних цивилизаций. Древневосточная, более длительная, с глубочайшими корнями. Мы говорили, например, там, о Древнем Египте, хетах. Все это соединилось в итоге в громадной этой персидской державе, охватившей огромные территории она все время продвигалась на Запад. Вот живя по тому самому принципу право сильного поглотить, захватить, включить все то пространство, которое можно охватить глазом или коммуникациями какими-либо для древности очень небыстрыми. Но как некая лавина вещества, Она шаг за шагом продвигалась на запад. И на пути у нее было побережье Малой Азии, где были колонии древних греков. Древнегреческие города-государства построили там тоже полисы города-государства на побережье Малой Азии. И они уже оказались под диктатом персидской державы. А дальше сами Балканы и сами, сами великие центры древнегреческой цивилизации, самые знаменитые Афины, Спарта, но еще были и Фивы, и Эвбеи, и так далее, их много. И казалось, что, ну, силы их совершенно несоизмеримы. В количественных показателях это даже наивно сопоставлять. Маленькие... И разобщенные, увы, греческие города-государства или общины-государства, гражданские общины, полисы. И махина в виде великой, древневосточной, деспотической, я не знаю, какой-то колоссального, не державы, а больше, чем державы, колоссального сооружения. Несколько слов о каждой из этих сторон. И между ними происходит война, войны, серия войн. Ну, их формальные даты примерно 500-й год до новой эры, 449-й, когда уже заключен был некий мир. Это не значит, что полвека непрерывно сражались звон мечей и полет стрел. Это серия бесконечных войн, столкновений, в которых встретились не просто государства, а два типа цивилизаций. Цивилизации Запада и Востока. Вопрос об их соприкосновениях повторяется в мировой истории неоднократно. Ну, например, во время крестовых походов. Это XI-XIII века. Опять Восток-Запад. Восток об их соприкосновениях никогда и сегодня не перестал быть актуальным и не переставал. Итак, какие же два типа цивилизаций встретились? Держава Ахименидов очень восходит к глубокой древности. Ну, возвысилась она в середине VI века. До новой эры. Да, ну, примерно в то же время, что и колыбель европейской цивилизации Греция. Она громадна. К началу условных греко-персидских войн она огромна. Ну, примерно от Инда до Игейского и Средиземного морей. Представили себе? Иран, Египет, часть Ливии, Аравия, Древний Вавилон, Финикия. Северная часть Балканского полуострова уже подчинена ими. Фракия, Македония, греческие колонии на побережье Малой Азии уже находятся. Современная Турция под их властью. Признают над собой их власть. Что может такую силу остановить? Политическая система их образцовая, древневосточная, деспотическая. Царь который в надписях называется «Я царь, царь царей». Вот так. Не просто царь, но и царь царей. Он считается сыном Бога, это естественно, армуза творца всего мира. Тот премудрый, который творит мир усилием мысли, он воплощен в царе Ахимницком. Ну, понимаете, глобали... глобалистику этой мысли. Естественно, им должно подчиниться все. Дворцы, роскошь, дворцы наводнены слугами, роско... роскошные пурпурные одежды на самого царя и его окружения. Только шесть знатнейших людей могут входить к царю без доклада. Все падают ниц. Охрана, личная гвардия охрана царя Ахимницкого, 10 тысяч отборных воинов, которые называются бессмертные. Ибо если погибает один из них, сейчас же на его место запасной, следующий. У них большая скамейка запасных. Наместники Сатрапа управляют захваченными территориями. Штат шпионов вполне официальный у шицаря. И вот это силище, которое кажется совершенно непреодолимой. Двигается на запад. И все больше и больше приближается к миру греков. А каков же мир греков? А он совсем другой. Другой. Ну, часто мы слышим колыбель демократии. Правда? В сущности, у древнегреческой демократии был первооткрыватель. Человек, которого можно назвать изобретателем. Основных демократических механизмов. Голосование, тайного голосования. Совет, исполнительный орган, совещательный орган. Дебаты. Знаменитый остракизм, Тайное голосование черепками, где надо написать имя человека, опасного для демократии. Ой, острое, сложное оружие. Но это кипучий, движущийся, энергичный мир дебатов, Обсуждений, споров, и мир, который уже mm. думаю, до, задолго довольно до начала, э, в самом конце VI века до Новой эры, до начала греко-персидских войн, осознал свое отличие от той политической системы. И там, и там люди, и там и там Гомес Аппинс, о котором мы с вами так мучительно размышляли в прошлый раз. Что, кто же он таков и что с ним делать? Вопрос непростой. Ну вот, вглядимся еще раз. В глубокое прошлое. А, очень интересно, что древние греки осознали и сформулировали, да и, в общем, восточные правители тоже, осознали большую разность между ними. И на примере каких-то событий, которые я сейчас кратко напомню, даже пытались друг другу показать преимущества каждого из них. Самая знаменитая история – это описанная всеми древними авторами и переписанная, и передающаяся многократно история вот этого первооткрывателя, греческих механизмов демократических, которого звали Салоном. А, и его, встреч, его встречи с одним из правителей Древнего Востока, царя Лидии Креза. Вскоре его химиниды поглотили вместе с Лидией. Но до этого они еще встретились. А, Салон был поэтом. Мне это кажется очень важным для понимания его роли в открытии принципов демократии, которые они применяли наивно, с ошибками, с недостатками. Но они их открыли и пытались в них жить и действовать. Салон писал стихи, был известен в древних Афинах как молодой, талантливый. Поэт из такой достаточно достойной семьи, но никаких шансов попасть в элиту их еще не родившегося демократического общества, общества, находившегося между былыми племенными нормативами и рождением государства. Вот оно как-то качалось между этими двумя. Уже нужны какие-то механизмы, а их еще нет. Он внес очень большую лепту, проведя так называемые реформы салона, а, в общем-то, придумав и внедрив способы управления вот такого коллегиального. Совсем иные, чем в этом великом ахименицком статусе деспотическом. Известная история, как он прорвался к тому, чтобы получить возможность проводить реформы. Попасть в состав коллегии Архонтов. Ну, единственный управляющий орган. В общем-то, Архонт старейшина. Он попал туда, ну, это было наивно, простодушно. Э -э притворившись безумным, он нарушил волю Архонтов, которые запрещали говорить о войне с соседями, маленьким, опять о войне, городком Мегарами. Потому что у Афинина не получалась эта война. Ну, простейший способ. Раз что-то не получается... Как поступить с этим? Запретить. Вот старейшины запретили даже говорить об этом. У них тогда было народное собрание от родового строя, доставшееся. Запретить говорить. Под страхом смерти. Никаких других наказаний не знали. Все под страхом смерти. Притворившись безумным, он собрал вокруг себя толпу народа, потому что всем стало интересно. Поэт, молодой, известный, Вчера было нормально, а сегодня сошел с ума. С какими-то ужимками, в какой-то немыслимой шапочке, которых никто из древних греков не носил. Он вышел на площадь, и все видят, сошел с ума. Собрались вокруг, любопытно. Это во все времена. Как именно сошел и почему? И когда он увидел, что народа уже много, он сбросил маску безумца и прочел воспламеняющие стихи своего сочинения о том, что... Надо пойти воевать с мигарами и победить за знаменитый остров Соломин. В греко-персидских войнах очень важный остров. Там будет великая победа одержана. И все закричали ура! А тут уже казнить его как-то стало тревожно. Архонты сразу очень помудрили. Сказали, нет, казнить его сейчас не надо. Давай тогда ты и возглавь. Ему только и нужно было этого. Он помог Афининам одержать эту победу. И Грошечные полисы уже воевали друг с другом, а как же. За остров Соломин, важный для торговли. И после этого он был, вошел в состав коллеги архонтов и провел целый ряд преобразований. И вот знаменитая история его встречи, рассказанная всеми античными авторами. С одним из восточных правителей, царем Крезом, в маленьком, но очень богатом царстве Лидия, на полуострове Малая Азия, к нему как раз в это время еще подползали только персы. Очень скоро после этой встречи персы проглотят это царство. Она очень характерна. Если это и анекдот в античном смысле, античный анекдот – это рассказанная поучительная история, то он очень важен для понимания, как греки себя ощущали и почему смогли остановить гигантскую восточную державу. Рассказывают так. Когда Салон завершил свои основные реформы, он поступил очень неординарно. Ну, неординарен был этот поэт власти. Он взял своих сограждан страшную клятву, что не будут придерживаться его законов и не будут туда вносить изменения раньше, чем через 100 лет. Кстати, примерно так и получилось потом. Интересно, смотрите, насколько... Он был э, не просто этот древний человек. Он же не сказал вечно. Он же не сказал не вносить исправления в мои законы никогда. Это было бы совсем ошибочно. Сто лет. Так примерно вышло. И он отправился на восток. А сам, говорит, уезжаю. Неординарно. Вместо того, чтобы почить на лаврах, цариться, наслаждаться славой, успехом, Уезжаю. И отправился на восток. Хочу, говорит, посмотреть, а как там. И вот эта встреча с Крезом, она потрясающая. Рассказывают, что Слава о салоне бежала впереди него. Что вот он умиротворил свою родную Аттику. Это маленький кусочек Балканского полуострова с центром в Афинах. Что он добился, что все как-то граждане, граждане, считают себя равными. Что там не принято ни пышность, ни богатство. Одеваются они очень просто. А у Креза вся суть его жизни – богатство. Знаменитая сокровищница. Ходили слухи, что те редкие люди, которым он разрешал увидеть эту сокровищницу, многие из них – Лишались чувств при виде богатства, понимаемого в древнем смысле, как драгоценности, как золото, только очень много. Когда он появился в салон у ворот дворца, его уже ждали. Его встретили слуги Креза, древневосточного правителя. Они были одеты по сравнению с древними греками немыслимо пышно. И салон сразу, о, и упал. Пыли, приветствуя одного из них. О, великий царь! Тот был в ужасе слуга. Что ты, что ты, я недостойный слуга моего господина! Встряхнули греческого мудреца. Мудреца, не разобрался. Как, говорит, ты слуга? Я примерный текст рассказываю. Как могло быть? Его пересказывают, конечно, тоже античные авторы. Без, абс... без абсолютной точности диктофонов не было. «Как? Ты так одет? Ты не царь? Нет!» Ну, потом его привели через анфиладу комнат, и он умудрился еще перед несколькими слугами грянуться, пугая всех до ужаса. И подчеркивая этим, что вы так выглядите-то. А когда он вошел в тронный зал Креза, где сидел великий богатый правитель, он с достоинством поклонился. Никуда не упал. И сказал, приветствую тебя. Тот говорит, я тоже тебя приветствую. Но прежде чем с тобой поговорить, говорят, ты мудрец, я хочу, чтобы ты увидел мою сокровищницу. Ой, салона отвели в сокровищницу. Чувств не лишился. Такой же спокойный вернулся обратно. И крест его спросил, видел ли ты человека богаче меня? Ой, простите. И крест спросил, видел ли ты человека счастливее меня? В ответ, на взгляд деспота, он говорил, бог знает что. Самым счастливым был гражданин, который погиб за родину. Счастливыми были дети жрицы богини Геры, потому что совершили подвиг э, ради своего города. и Их наградила богиня тем, что они уснули счастливыми, никогда не проснулись. Ой, эта античная мудрость была Крезу просто немыслимо тяжела. И он сказал, ладно, а меня... Меня ты считаешь счастливым? И в ответ опять греческий мудрец сказал, считать счастливым человека еще живущего. Все равно, что провозглашать победителем еще сражающегося воина. Сражение не кончится. Очень скоро ну, Солон уехал, Крест был разочарован. Очень скоро а, персидский царь уже из этих ахименидов как раз захватил Лидию вместе с Крезом и его сокровищицей. Креза велел сжечь на костре. Так было принято. Пришел посмотреть, как будет гореть этот самый богатый человек. И дальше предание такое. Из пламени разгорающегося костра Крез воскликнул. «О, салон, как ты был прав!» Кир был любознателен. Велел раскидать огонь и спросить, в чем дело? Почему салон? Ты его призываешь. Он рассказал эту историю. И дальше вариация. Крест его пощадил. И даже сделал своим советником. Вторая версия. Все равно сожгли. Это все-таки предание. Но в них идея разности этих миров. И осознание ими этой разности. И того, что встреча между ними... Несет оттенок того, что отличается от просто «приду, возьму, захвачу». Первый поход против греческих полисов. Да, сначала были подчинены колонии. Случились несчастья, разрушения Милета, замечательного города – Персы его просто уничтожили. Те молили о помощи. Балканские полисы оказали помощь малую. Греческое общество уже очень взволновано. Кто-то напуган, кто-то даже настроен, лучше подчинимся. Но этих не большинство. Махина надвигается. И вот это осознание того, что мы очень разные И что это не просто военные конфликты, а это встреча миров. Оно проступает в событиях греко-персидских войн. Напомню и расскажу о некоторых из них. Первый поход был совершен еще при великом правителе Ахименидов Дарии I. Но он был неудачным. Флот их персов произнесла буря. Ну, в общем, поход был неудачен. Поэтому его сын и наследник Ксеркс, ну, главный герой со стороны Востока греко-персидских войн, сразу создает идеологическое обоснование. Восстание в этих колониях, их сопротивление, внутреннее, внешнее, откровенное – все это вызывает бешенство у того, кто мыслями управляет всем миром. И вот его речь перед походом против Греции. Поход к сердцу – это уже продолжение того, что было еще во времена Дарья. Я намерен, перекинув мост через Гелеспонд, вести войска на Эладу и покарать Афинин за все зло, причиненное персам и моему родителю. А зло это не подчинились. Зло, причиненное моему родителю, не подчиняются. Вы помните, как отец мой Дарий снаряжался на войну с этим народом. Но его нет живых, ему не дано покарать виновных. Я же не успокоюсь до тех пор, пока не предам Афины огню. И предаст. И два раза перцы предадут Афины огню. Но из этого огня, одержав несколько своих знаменитых побед, они выйдут еще более убежденными в своей правоте. В Древней Греции был знаменитый драматург Эсхил. Наверное, все его имя слышали. Великая триада древнегреческих драматургов Исхил, Эврипид, Сафокл. Так вот, Исхил был участником всех трех великих сражений греко-персидских войн. Битвы при Марафоне, битвы при Соломине и при Платеях. Это был не просто великий драматург, но великий воин. И вот строки из его а, произведения персы, драмы, в которых сформулирована идеология войны со стороны маленьких греческих государств. Вперед, сыны лады! спасайте Родину, спасайте жен, детей своих, богов отцовских храмы, гробницы предков. Бой теперь идет за все. Слышно созвучие, да? Самым близким нам событиям. Бой идет за все. Это отдать нельзя. А со стороны Ксеркса и этой простой идеологии «беру все и царю над миром» совсем другое. Знаменитые событие 480 года до новой эры. А нет, пожалуй, еще до этого вот... Великое событие – это марафонское сражение. Все вы, наверное, слышали, что первый крупный бой греки дали недалеко от Афин персам на равнине 40, ну знаем, что марафонская дистанция, 40 с небольшим километров от Афин. Вот в этой битве а, у греков не было абсолютного преимущества, никакого преимущества численного. Они проявили вот все то, что тот же упоминавший со мной не раз Лев Николаевич Толстой называл духом войска. Их полководец Мельтиад приказал им первым броситься в сражение, хотя оказалось, перед ними такая силища, и бежать в атаку бегом, чтобы их не успели догонять все стрелы. Бегом на ощетинившееся войск. Особенно прославился в этом сражении некто Кенигир, Его назвали храбрейшим из греков. Брат Исхила. Это, наверное, это все метафора, то, что рассказывает о в этом сражении. Ему по ходу сражения отрубили правую руку. Он начинает сражаться левой. Ему отрубают левую, и он вцепляется зубами в корабль, на котором пытаются уплыть уже отступающие персы. Хороши метафоры. Скорее всего, метафоры. Но какие? Они передают существо человеческой оценки войны за вот это. Бой теперь идет за все. Это война с идеологией. Война э, под игидой относительно, то есть не относительно, а ну, ценностей, которые понятны, которые близки и которые меняют простейшую природу, приду и возьму то, что хочу. А начиналась она именно с этого. Еще при Дарье I первое объявление намерения хеменидов полностью поглотить греческие государства, все, наверное, слышали, он присылает послов в греческие полисы, С требованием земли и воды. Что такое земли и воды? Сдайтесь. Некоторые сдались. И кто их осудит? Такая невиданная махина. И маленькие, малочисленные по сравнению с ними. Хотя и очень надеющиеся на свою победу сплоченные силы. А вот в Афинах и в Спарте послов убили. Это значит, будем биться насмерть. И начали биться насмерть. Таких сражений было несколько. Многие из них совершенно знамениты. И опять столкновение двух идеологий было очень заметным. После марафона Дарий сменил через пять лет его сын Ксеркс. Снова двинулся на Грецию. И в 1480 году с невиданными силами прибывает к проливу Гелеспонд, чтобы переправиться на европейский материк. А там буря, уже в который раз, мешает переправе. Все слышали о знаменитом приказании к серксу выпороть море. Вот идея абсолютной власти такой наивно-абсолютный. Она не умерла. Мечта об абсолюте. Она жива в разных частях мира. Пока не истребима. Но у древних, древних все наружу. Все наивно и откровенно. В воду опустили. Значит, Сначала море получило 300 ударов плетьми. Это доза, считавшаясь смертельной. Были Пригнаны плачи, и им было приказано пороть морскую воду. Деспотизм, доведенный до какого-то абсолюта, он оглупляет. И это произошло. Потом воду опустили оковы. Надзирателям, которые сооружали мосты, снесенные бурей, отрубили головы и построили новые, по приказу Ксеркса, понтонные мосты. Из 360 кораблей э, накрыли досками, засыпали землей, сделали перилы и начали переправу. Фантастическая сила. Войски Ксеркса, чью численность, конечно, мы точно уже никогда не узнаем. Древние, говорят, до миллиона человек. Но это явно гипербола. Э, современные специалисты посчитали, что прокормить такую силу нельзя. Просто они не смогли передвигаться. Это сранча. Страшнее саранчи. Ну, сходится на том, что может быть 70-200 тысяч человек. У греков, конечно, несколько меньше. 46 народов, считается, согнаны в это войско. Это войско, которое согнано деспотом, готовым наказывать море. Их гонят вперед. Они идут незачем. Они идут под плетью. Кто им противостоит, мы уже знаем. Но все-таки давайте персонифицируем тех, кто их, им противостоит, и попробуем понять их мысли. Ну, самое знаменитое событие, наверное, это фермопилы. Битва в фермопильском ущелье между Северной и Средней Грецией, где царь Леонид, спартанский царь, но царь нет. В древневосточном смысле там вообще было два царя. Это скорее вожди, военные предводители. И 300 человек воинов, знаменитых спартанских воинов, где вся жизнь была военной тренировки, сдерживали некое время эту махину, потому что это был узкий проход, ущелье, между отвесными горами и обрывом в море. А когда Леонид туда отправился... Ему говорили, так, еще не было единства, что всем надо встать с телой. Они еще не готовы были к этому. И вот он берет всего 300 воинов, а я, говорит, буду их сдерживать, останавливать. Может быть, тут подоспеют другие силы. Ему говорит, ну возьми хотя бы тысячу. По преданию, опять античный анекдот, он ответил, "1000 слишком мало, чтобы победить персов, а 300 вполне достаточно, чтобы умереть. И вот они все там погибли. Дальнейшие события этих долгих войн связаны с еще несколькими славными именами со стороны греков, Порожденный афинской демократией Фемистокл. Человек, который с юности говорил, я ранен славой Мельтиада. При марафоне прославился Мельтиад. Хочу так же, хочу так же послужить Отечеству. Ну и знаменитая история, именно он добился в Афинах создания мощного флота и дать решающее сражение при острове Соломине, том самом Соломине, где удалось победить перед началом сражения в этом довольно узком проливе между островом Соломин и побережьем. У него спор со спартанским полководцем. Повсанием, который говорит, нет, надо флот вывести на простор, он говорит, нет, давайте в узком проливе, спор страшный. И вот опять, это же не древний восточный деспотизм. Фемистокл говорит, тут уже просто в ярости, спартанец. Ударь меня, но выслушай. Биться за свое мнение, отстаивать свою позицию, биться за свое отечество, вцепляться зубами в этот самый корабль. Вот, в общем-то, не имею возможности подробно описать вам всю событийную сторону, то, что я хотел сказать, о наличии уже у истоков нашей цивилизации разности в характере войн. Будут еще и другие. Будет Александр Македонский, который хотел вообще создать новое человечество с помощью войны. Ну, это особая тема. Может, она когда-то случится. Будут крестовые походы, война объявлена священной от имени Бога. Будет много чего. Но идея битвы за Отечество, вцепляясь зубами с отрубленными руками, она все-таки оставлена нам греко-персидскими войнами. Спасибо. Коновал Фадислав. Хотелось бы узнать, справедливо ли утверждение, что в современных реалиях физическая война заменяется войной информационной? Да. И считаете ли вы информационную войну ну, достойной, достойной гуманной альтернативой физической войне? Я не вижу гуманного содержания ни в какой войне, кроме вот защиты Родины. Если информационная война направлена на это, то можно говорить о гуманитарной составляющей, гуманной. А если она направлена на то, чтобы опять совершить захват, но с помощью средств, информационных технологий, IT и так далее, то суть не меняется. Меняется форма. Вот, пожалуй, то, что я могла бы вам сказать на это. Ну, просто фактически жертв нет физических. При э, информационной войне. Ну, если рассмотреть ее как бы формально. Вот. И поэтому почему бы э, она не являлась э, достойной альтернативой, по крайней мере, на данном этапе. А там уже <смех> посмотрите. Может быть, очень умно, что вы ищете некие переходные формы. Но физические жертвы это не только тот, кто зарублен мечом. В суровой информационной войне есть жертвы. Потому что в результате, допустим, некой хитро запущенной ловкой информации, обманной, лживой или какой-то еще, будут и жертвы. Так мне кажется. Хотя, может быть, это и есть один из тех шажков, которые человечество очень медленно делает от главного контекста этой цивилизации. Спасибо вам за этот вопрос.